302. Матерь огни йоги Так трудно нести, не расплескивая чашу даров учителя. Сколько раз сам замечал в жизни своей, что, насытившись светом до предела вместимости сознания, вступал в вдохновленном в условии жизни обычной. И постепенно, то и сразу окружающие люди и обстоятельства лишали тебя сокровища. Как трудно удерживать полученное, ибо окружающая обстановка находится с ним в яром противоречии. А удержать надо. Куда же пойдут обобранные, лишенные свет Бывало и так, что получивший от тебя радость подъема и крылья, получивший уходил и тут же растрачивал эту энергию на самые обыденные дела. Пусть все это служит суровым уроком тому, как бережно и зорко приходится сохранять огни духа от попрания обыденностью. Очень бережно и заботливо их надо берегать от угошения.